Глава 15 ПАК Ковалев смотрел на астик Аратида, лежавшего на площади искусств в двух метрах от гранд тропа Сапера, и с грустью констатировал печальный факт. Количество жертв в их запутанной истории увеличилось еще на одну. А также, несмотря на то, что Тид доставил комедиантам кучу проблем, Леха сожалел, что не смог его спасти. Как любой военный, Ковалев не знал жалости к врагу на поле боя, но никогда не добивал раненых и не убивал пленных. Поэтому он чувствовал некоторую вину за нелепую гибель Тида. Жаб, как обычно, угрызениями совести не мучился и сказал, как думает. «Так даже лучше. Не нравилась мне идея его здесь оставлять. Рискованно это было». «Есть логика в твоих словах», — согласился Лёха. «Но ты же понимаешь, что его тоже на нас повесят». «А кто говорил про семь бед и один ответ?» – спросил Амфибас. «Иногда это употребляется в ироническом ключе, но в любом случае пока отвечать мне ни перед кем не хочется, поэтому уходим отсюда и как можно быстрее». К Тиду уже начали подбегать многочисленные прохожие. Кто-то доставал телефон, чтобы вызвать полицию, кто-то пытался проверить у упавшего пульс. К счастью комедиантов, никто из посетителей ресторана, находившийся на площадке, происшествия не заметил и паники не устроил. Но в любом случае, до момента, когда прибудут стражи порядка и перекроют все выходы из здания, оставались считанные минуты. Леха с Жабом быстро покинули кабинку и направились к лифту, чтобы на нем спуститься в подземный паркинг, где их ждал транспортер. Парковочное место прилагалось к билетам в вип-ложу. «Дружище, точнее, Ваше Величество, прошу прощения, что сомневался в твоем августейшем происхождении», сказал Ковалев, когда дверцы лифта закрылись. «Ничего страшного, я сам в это до сих пор не верю», ответил Жаб. «А придется. Кстати, как ты теперь смотришь на превращение Деллвора в республику?» «Отрицательно. Вот за что я тебя люблю, Ваше Величество, так это за честность. Не называй меня так». «А почему? Стесняешься, что ли?» усмехнулся Леха. «Это неправильно, коронации уже не было», — ответил жаб, как всегда, серьезно. «Да и мало ли, как оно еще повернется». Лифт остановился, комедианты покинули кабинку и побежали к транспортеру. Запрыгнув в салон, Ковалев сразу же назвал нужный ему адрес. Умная машина дождалась, пока пассажиру пристегнутся, и сразу же направилась к выезду. К радости беглых рабов господина Бронхерста им удалось покинуть парковку и район Гранд тропа Пира до его оцепления полицией. Когда транспортер, проехав три квартала, нырнул в подземный туннель, Леха наконец-то выдохнул, немного расслабился и поделился с товарищем мыслями. «Надеюсь, Тит нас не обманул насчет шоу, и мы сможем поймать там сегодня нашего неуловимого рабовладельца». «Думаю, он сказал правду», — ответил жаб. «Мне кажется, Тит хотел, чтобы мы добрались до Бронхарста». «Если это так, то хорошо, но времени у нас немного. Через час там все начнется, и еще пару часов будет идти. Совсем мало времени, учитывая, что нам перед этим надо заехать в два места». «В два места?» – переспросил Амфибас. «Зачем? И что за адрес ты назвал автопилоту?» «Ты собираешься идти на Баргосскую рулетку прямо как есть?» – усмехнулся Леха. «А как еще?» «Нам даже в оперу пришлось билеты покупать. А мероприятие, на которое мы хотим попасть, это не опера, друг мой. На него билеты в сети не купишь. Чтобы попасть на Баргосскую рулетку, нужно специальное разрешение от серьезных людей. Значит, мы едем к таким людям?» «Почти. Мы едем к тому, кто сможет пробить для нас разрешение. А еще было бы неплохо сделать лица». «А лица-то зачем?» – продолжил сыпать вопросами амфибус. «Там стоят камеры». «Там сидит Бронхарст, и если он нас узнает раньше, чем мы его заметим, то это станет провалом всей нашей операции». «Ясно. Но, может, ты мне хоть немного расскажешь про это шоу? Где оно проходит и почему туда так трудно попасть?» «Оно проходит в казино Ланфен Плаза. А попасть на него трудно, потому что это закрытое смертельное шоу. Каждый раз по окончании Баргосской рулетки спецрейсом на частном шаттле в открытый космос увозят шесть трупов. Подпольные бои, что ли?» «Нет, друг мой, более зашвенное развлечение. Представь, за массивным круглым столом при большом скоплении народа сидят двенадцать игроков и едят устриц». «Кто больше съест, что ли?» – удивился жаб. «И на это кто-то приходит смотреть. Не понимаю я ваших человеческих развлечений». «Не перебивай. Все участники шоу не просто игроки, а потенциальные смертники. И едят они не обычных моллюсков, а диких баргоских зеркальных устриц». Ну как, уже интереснее? Да не очень. А в чем смысл? Дикие зеркальные устрицы настолько ядовиты, что убивают даже амфибосов. Это, кстати, тебе на заметку. Как станешь королем, первое время устриц не ешь. Мало ли кто там у тебя в поварах будет. Вдруг сторонник республики. В этих моллюсках просто запредельная концентрация какого-то сильного яда. И вот представь, 12 игроков сидят за столом, а по центру стоит здоровенное золотое блюдо с баргосскими устрицами. Их там ровно 48 штук. 12 диких ядовитых, выловленных в океане на Баргосе, и 36 генно-модифицированных, выращенных искусственно, очень вкусных и полезных. «Ничего не понимаю», – опять перебил жаб. «Так ты слушай и поймешь. Игроки по очереди, согласно заранее проведенной жеребьевке, берут с этого блюда устриц и едят их». Сначала вероятность выбрать дикую 25%, потом плюс-минус в зависимости от того, сколько ядовитых подъели. Скажу тебе, хоть я и противник таких развлечений, но это затягивает. Игроки смотрят на блюдо, думают, прикидывают, кто-то пытается угадать, где лежит неядовитое. В итоге выбирают какую-нибудь устрицу и едят. Потом около 10 секунд даже не дышат от страха. А затем, если пронесло, запивают вином и ждут, пока пройдет круг. «Не повезло, краснеют, хрипят и падают замертво под стол. Их тут же уносят, а игра продолжается». «И как долго она продолжается?» «Пока не унесут шестерых неудачников. Оставшиеся объявляются победителями и принимают поздравления. Если мне не изменяет память, каждый выживший получает по сто тысяч юаней. Это хорошие деньги, поэтому от желающих участвовать отбоя нет». «Странно это», — с искренним удивлением произнес Амфибос. «А что странного?» – удивился в свою очередь Ковалев. «Слишком много отчаявшихся людей вокруг, и часть из них пытается решить свои проблемы вот таким необычным способом». «Сомнительный способ решать проблемы. А вот сухая статистика говорит, что способ рабочий. У каждого второго участника шоу все получается очень даже неплохо. Да, шестерых увозят в открытый космос, но шестеро покидают Ланфен Плазу относительно богатыми». Сто тысяч юаней – это большая сумма даже для тропа сити А где-нибудь на Эдельвейсе на эти деньги можно вообще всю жизнь прожить, если не шиковать. Поверь мне, я знаю, что говорю, я там родился». Ну и не забывай, многие игроки решают попытать счастье у Баргосской рулетки, прежде чем лезть в петлю или выходить в окно. Как бы это ужасно ни звучало, они даже в случае проигрыша ничего не теряют. «Это все неправильно», – стоял на своем жаб. «Нехорошее это шоу». «А я разве говорил, что это правильно?» — возмутился Леха. «Это ужасно, дружище. Но мир мы с тобой не изменим, по крайней мере, пока ты не станешь королем. А вот Бронхарста поймать надо». «Не спорю», — согласился Амфибас. Некоторое время друзья ехали молча, затем жаб не удержался и пробурчал. «Все равно я не понимаю, почему такое шоу не запрещено». «А кто тебе сказал, что оно разрешено?» – спросил в ответ Леха. «Но его же проводят». «Но подпольно же!» «В самом крупном казино Тропас сити это подпольно!» «Дружище, как бы тебе объяснить...» – Леха призадумался, подбирая слова. «Существуют вещи, которые в принципе есть, но их как бы нет. Вот баргосская рулетка из той же категории. На этом мероприятии можно встретить многих представителей истеблишмента Тропоса». Они общаются, обсуждают шоу, делают прогнозы на игроков, но ничего из этого не выносится наружу. Говорят, если часто посещать шоу, можно даже завести полезное знакомство. Но при этом, если где-либо, когда-либо кто-то по незнанию или глупости вслух произнесет это словосочетание «баргосская рулетка», то те, кто, возможно, еще вчера были с этим человеком на шоу и обсуждали игроков, сделают вид, что ничего не понимают. Эта тема табуирована за пределами алан плазы «Кстати, вырядились мы для визита туда просто идеально. Сойдем за богаче и не вызовем подозрений». «Все равно я не понимаю, какой интерес может быть в том, чтобы просто смотреть, как кто-то травится ядовитыми устрицами». «Так они же не просто смотрят, они ставки делают. А это азарт. Чем баргосская рулетка отличается от тех же боев без правил до летального исхода?» «Ну ты сравнил», — возмутился жаб. «Это же разные вещи». «А почему бы не сравнить? И там, и там народ гибнет». Тем более на рулетке есть один важный принцип, который неукоснительно соблюдается – все игроки-добровольцы. Понятное дело, многих за стол приводит нужда, но вот насильно туда никто никого не сажает. И вообще наша задача не осуждать шоу, а использовать его в своих интересах, как бы цинично это ни звучало. Потому как у нас тоже сейчас не самая лучшая жизненная ситуация. Надеюсь, это были все твои вопросы? Есть еще один. Ты сказал, шоу длится около двух часов. Но съесть шесть отравленных устриц даже в перемешку с нормальными и утащить после этого шесть тел – это максимум полчаса. Но они же не жрут их на скорость, куда им торопиться? И еще там есть ведущий. Он веселит зрителей, рассказывает смешные истории. После каждого отравившегося делают довольно большой перерыв. Специально приглашенные артисты в это время показывают номера. Все выпивают и закусывают, и игроки, и зрители. «Это именно шоу, дружище!» И хоть поедание отравленных устриц – его главная часть, но это лишь часть. Так что два часа у нас есть точно, но не больше. Все же под самый конец приходить не вариант. «А откуда ты это все знаешь так хорошо?» – продолжил расспрос Амфибас. «Самому приходилось играть». «Я тебе не верю». «Что ты сказал?» – Ковалев аж подскочил в кресле транспортера. «Ты что сейчас сказал?» «Что я тебе не верю», – повторил Жаб. «А что?» а то, что это первый раз за три года нашей дружбы, когда мне не удалось тебя обмануть. Не то, чтобы я собирался это делать, я просто пошутил, но обычно ты всему верил. А тут такое, дружище, да такими темпами ты и шутить научишься. Это вряд ли, заметил Амфибас. Или нас в ближайшее время убьют, или я стану королем. Оба эти варианты исключают вероятность того, что мне будет до шуток. Да ты вот прямо сейчас, по сути, уже пошутил. «Я не шутил, а лишь предположил два возможных варианта развития событий». «Ничего-ничего!» – стоял на своем Леха. «В конце концов, что плохого, если у Вора будет король с чувством юмора?» «Мне это не нравится», – отрезал Жаб и вернул разговор на предыдущую тему. «Так откуда ты все знаешь про это шоу?» «Я же рассказывал тебе, как работал телохранителем у любовницы-олигарха. Она очень любила баргосскую рулетку. Несколько раз я с ней туда ездил». Жаба ответ устроил. Он на некоторое время замолчал, а потом задал довольно неожиданный вопрос. «А может, попробуем прорваться на Далувор?» «На Далувор?» – удивился Ковалев. «В лапы регента? Ну, не обязательно к нему. У меня есть много бывших сослуживцев, они помогут». «Ты хочешь прилететь на Далувор и объявить «Здравствуйте, мои подданные, я ваш новый король?» «Думаешь, тебе поверят?» «Я понимаю, амфибусы не врут, но мне кажется, в такой ситуации все решат, что ты просто сошел с ума». «Амфибосы не сходят с ума». «Все решат, что ты первый сошедший с ума, амфибос, но королем тебя точно никто не признает без доказательств». Жаб тяжело вздохнул и сказал. «Эх, ты прав, могут не поверить». «Да стопроцентно не поверят, еще и по базе пробьют, а на нас куча трупов висит. И прибавь к ним еще того, которого носок недавно прикопал, и того, которого сейчас от площади искусств отскребают». «Доказать, что один сам спрыгнул со второго этажа на статуэтку, а другой сам сорвался с крыши, у нас вряд ли получится». «Ты прав, Люха. Только признание Бронхерста поможет снять с нас все обвинения, а второго такого шанса его поймать, как сегодня, может уже не быть». «Я рад, что ты это понял, жаб. Хотя обвинения по двум последним случаям Бронхерст вряд ли поможет снять». «Но когда ты станешь королем, решить эту проблему будет проще. В любом случае попасть в руки полиции мы всегда успеем, так что лучше с этим делом не торопиться». Жаб еще раз вздохнул и призадумался. Ковалев воспользовался возникшей паузой в разговоре и попытался разложить в голове по полочкам всю полученную от информацию и как-то осознать, что его товарищ – наследный принц Далувора. «Ничего не получалось, принять такую новость было непросто». Но зато разрешились все прежние загадки. Странный наем комедиантов для полета на Олос и выступление на юбилее уважаемого келийского землевладельца, нелепое циничное убийство именинника, скорый суд, передача осужденных в рабство наследнику убитого, последующая перепродажа и в собственность бронхарсту, отказ того продать Леху и Жаба от Суджии за приличную сумму и попытки поймать беглецов любой ценой. Все встало на свои места». Столь высокие ставки объясняли большое количество жертв и готовность Бронхарста идти на эти жертвы, несмотря ни на что. План высокопоставленного преступника был сложен, запутан, но имел все шансы на успех, если бы бывшие штурмовик и разведчик не оказались такими крепкими орешками, или если бы на их месте был кто-то другой. Ну, все вышло так, как вышло. И в свете последних событий уже было трудно сказать, кому в сложившейся ситуации не повезло больше двум странствующим комедиантам или ступившему на скользкую дорожку сотруднику спецслужб Пятой Конфедерации. Люха с улыбкой вспомнил, как они с жабом удивились первый раз, когда адвокат Шилоу рассказал комедиантам, что это не их подставили, чтобы убить старого кальмара, а кхелица проткнули кием, чтобы подставить комедиантов. Ковалев тогда и не предполагал, как часто после этого ему еще предстоит удивляться. «Самое смешное, что мы даже не представляем, подходит наше приключение к финалу, или все самое интересное с поимкой Бронхарста только начнется», подумал комедиант и посмотрел на карту маршрута, высвечивающуюся на мониторе управления транспортером. До точки назначения оставалось ехать меньше минуты. Когда вынурнули из туннеля и поехали по улицам нужного лёхи района, в глаза сразу же бросилась нищета и запущенность этого места. На тротуарах валялся мусор, и списанные яркими надписями на разных языках здания были обветшалыми и, скорее всего, никогда не знали ремонта. Контраст между богатым, размеренным и сытым центром Тропа-Сити и окружавшими его перенаселенными нищими спальными районами был слишком резким. На окраинах в основном жили рабочие со своими семьями и пенсионеры. Рабочие трудились либо вахтами на других планетах, либо на многочисленных производствах, вынесенных далеко за пределы столицы, в окружавшие город пустыни. Ну и, разумеется, неблагополучные районы были в различных бандитских структур. Правда, в отличие от других, похожих на Тропос-сити городов с ярко выраженным расслоением общества по районам проживания, криминогенная обстановка в столице Тропоса была относительно спокойной. Местная полиция свою работу выполняла неплохо и контроль над окраинами не потеряла. Даже ночью у случайно оказавшегося на улицах рабочих пригородов прохожего было немного шансов, что его ограбят и уж тем более убьют. В плане преступлений против личности все было относительно спокойно, и добропорядочные граждане могли особо ничего не опасаться. Ну вот наркоторговля, проституция, запрещенные развлечения и торговля контрафактной продукцией на окраинах Тропа-Сити процветали, и с этим никто не боролся. Поговаривали, что руководство полиции и криминальные кланы заключили негласную сделку. Стражи порядка не лезут в некоторые сферы преступного бизнеса, а криминальные боссы обеспечивают на подконтрольных им территориях безопасность рядовых граждан и относительный порядок на улицах. Но ну, был один нюанс. Если по улицам депрессивных окраин можно было ходить относительно безопасно, то вот зайдя по глупости в какое-нибудь сомнительное заведение, вполне можно было остаться там навсегда, получив от отмороженных завсегдатаев этого места нож под ребро. Подобные случаи были нередки, и полиция ради беспечного глупца, заглянувшего на чужую вечеринку, рейды по притонам не устраивала. Власти объявляли таких любопытных граждан без вести пропавшими, а тела бедняк просто скармливались крысам в подвалах тех самых заведений, куда они имели неосторожность зайти. Транспортер подъехал к небольшому семиэтажному зданию. Оно походило на доходный дом. Верхние этажи состояли из множества небольших помещений с маленькими окнами, в большинстве своем открытыми. Воздух на окраинах Тропол-Сити был достаточно чистым и свежим, а вот электричество дорогим поэтому выгоднее было открывать окна, нежели пользоваться кондиционером. Первый этаж разительно отличался от остальных. Все его окна были наглухо закрыты, по крайней мере, со стороны улицы, и еще не было видно ни одного входа в дом, видимо, жители попадали внутрь со двора. Транспортер остановился на небольшой парковке у торца здания, и автопилот заглушил двигатель. «Выходим», – сказал Ковалев другу, – «надеюсь, мы приехали туда, куда надо». «Ты мог неправильно назвать адрес?» – удивился Жаб. «Я мог переоценить возможности человека, к которому мы приехали, но, надеюсь, это не так». Комедианты покинули транспортер и зашли за угол дома. Там, в торце здания, они обнаружили большую металлическую дверь. Дорогая, чистая, отполированная до блеска, она сильно контрастировала с домом. Ручки на двери не было, а в верхней части на уровне человеческого лица находилось небольшое окошечко, примерно двадцать на двадцать сантиметров. Ковалев осторожно постучал по двери кулаком. Примерно через полминуты после этого окошечко открылось, и комедианты увидели злое небритое лицо, вопросительно на них смотревшее. «Нам к Паку», — сказал Леха. «Встреча с Паком стоит тысяча юаней», — послышалось в ответ. «Спорить комедиант не стал». Он молча вытащил из кармана анонимную дебетовую карту и продемонстрировал ее в окошечко. Сразу же послышался скрип отодвигаемых засолов.